Глава 25. Сыграем танго. Настоящая любовь длится вечно. Николас Спаркс. Милиса. Отец освободил место для прохода, и она сделала пару неуверенных шагов в сторону лестницы, подхватив сумку с вещами. Каждое движение выходило несуразным, и приходилось иногда останавливаться, чтобы дать себе пару секунд и не упасть в обморок от волнения. «Все же будет хорошо, верно?» — произнес глава семейства. «Я всегда буду частью этой семьи. Мы все переживем, пап!» Оглянувшись назад, произнесла Мелиса и продолжила путь. Когда она опустила взгляд вниз, у подножия лестницы заметила Эдварда. Тепло и любовь читались в его глазах. Улыбка непроизвольно появилась на губах девушки. «Ты все слышал, да?» — спросила Мелиса и закусила губу с внутренней стороны, начав спускаться вниз. «Твой звонкий голос попробуй не услышать», — хмыкнул молодой человек. «Хотя не особо-то и хотелось. Пф, да и кто ты такая, чтобы тратить своё время?» «Эй, ты играешь против правил!» Мелиса ткнула в его пресс пальцем, и они оба разразились хохотом, поравнявшись. «Ради тебя я готов пойти в банк. Эдвард перевёл взгляд на сумку в руках Милисы и прикоснулся к ручкам ткани, задев тёплую ладонь хоккеистки. «Я же могу жить у тебя? Или нам надо подождать для приличия пару дней, пока отец не даст свое благословение на этот серьезный шаг? Ты ведь, если что, быстро бегаешь?» Засмеялась Мелисса. «Не волнуйся, ты теперь от меня никуда не денешься, Мелисса Гарсия», произнес Эдвард, бросив на пол сумку и, обхватив ладонями ее лицо, притянул к себе для поцелуя. «Господи, эти слова стали музыкой для ушей девушки». Она никогда в жизни так не боялась отпускать кого-то от себя, даже на пару метров, как сейчас. А теперь, когда Эдвард знал всю правду, она ещё больше боялась, что он совершит какую-нибудь глупость, которая разлучит их навсегда. «Я люблю тебя, Флеминг, и только сейчас поняла, что не хочу тебя терять». Глотая воздух между поцелуями, заявила Мелисса. «Ты оживил меня. Ты показал мне, что значит жить и наслаждаться каждым чёртовым мгновением» что преподносит жизнь, пусть даже через боль, слёзы, отчаяние. Я даже готова слушать твой жуткий смех, от которого все волоски встают дыбом. И чем тебе не угодил мой смех? Ты издаёшь интересные звуки Какие? Ты хрюкаешь в конце и забавляешь всех в округе. Раньше не могла сказать об этом, и перед сколькими людьми я опозорился. Не волнуйся, я буду любить тебя даже таким, даже несмотря на то, что ты невероятно бесишь меня порой. Ты только сейчас это поняла. Сможешь повторить еще раз? Я что-то плохо расслышал. Ни за что. Вот и и теперь, засранец. Стерва. Идиот. После этих слов любви они слились в жарком поцелуе. От его касания и взгляда у Мелисы по телу пробежала дрожь, и ей вновь захотелось ощутить его внутри себя, почувствовать, что они были единым целым. Мелиса слишком долго боролась с Эдвардом а точнее, с чувствами к нему, и больше не осталось желания скрывать и противостоять им. Этот парень был тем, кого хоккеистка желала больше всего в жизни. «Ты помнишь, что говорила про свою неосуществлённую мечту?» — нарушил идею Эдвард. «Конечно». Парень открыл входную дверь, протянул Мелисси ладони, потянул за собой на улицу. Повсюду раздавались оглушающие раскаты грома, а дождь лил, как из ведра. Кругом было слышно, как капли по окнам отбивали ритм капли. Они остановились на подъездной дорожке. Мелиса тонула в объятиях молодого человека. Сначала они нежно притронулись друг к другу, обводя овалы лица и наслаждались моментом. Эдвард наклонился ближе к девушке. Их дыхание слилось в одно. Одежда давно промокла, но им было абсолютно все равно. «Мне кажется, или ты говорила, что никогда не прикоснешься и не поцелуешь меня первой?» — нарушил молчание Эдвард. Просто я поняла одну вещь, после которой не смогла лгать самой себе. «Какую?» «Эту», — сказала Мелисса и притянула для сладкого поцелуя Эдварда, а затем оторвалась от него буквально на мгновение. «Ты же приготовишь мне ту шикарную курицу по семейному рецепту?» «Это была индейка, принцесса», — Эдвард усмехнулся и продолжил говорить. «Но для тебя я готов сделать даже невозможное». В ответ Мелисса лишь хихикнула. «Даже изменить рецепт? Даже его? Тогда я хочу добавить туда ананасы и грейпфрут. Всё, как я люблю».